В журналах пишут, что секрет прочной семьи и длительных отношений в компромиссах, а на самом деле он в стабильности психики членов семьи. Когда мать долго и через силу находится в декрете по уходу за ребенком, чувствует себя его заложницей или сознательно, волевым решением, проводит с ребенком много времени, потому что вот такая она ответственная, или еще хуже посвящает сыну, дочке всю себя, или даже еще хуже живет ради него. Детям от этого точно не легче. Из такого подхода вообще ничего хорошего не получается ни для жизни, ни для психики ребенка. Дети все считывают и прекрасно понимают, когда с ними сидят или гуляют из чувства вины. Или, например, приходит мать вечером уставшая. С одной стороны, у нее угрызение, что дети требуют внимания. С другой, кто их будет кормить, если она бросит работу? И вот она пытается поддержать с ними разговор, а ей хочется только одного — лечь и умереть от усталости. И ей тяжело, и им непросто. Ищите помощников, разговаривайте с детьми, просите их поддержки. Не надо все тащить на себе. В конце концов, устала? Обнимите детей, умывайтесь и идите спать. Завтра пообщаетесь. Лучше так, чем ежевечерние истерики. На мне весь дом держится, я и работаю, и у плиты стою, а вы? И когда из чувства вины от них откупаются с помощью игрушек, дети тоже прекрасно знают. «Извини, я снова поздно пришел с работы, а на выходные вообще уеду в командировку, поэтому на тебе, сынок, новый конструктор Лего». Такие отношения с изначально неверными настройками отражаются и на детской психике, и даже на физиологии. Здоровая ситуация, когда мать с нетерпением и ни в чем себя не обвиняя, предвкушает, как она обнимет дочку или сына. спешит с работы домой. С работы, где она реализуется, общается, получает удовлетворение и где она успевает по ребёнку соскучиться. И те пару часов или меньше, что родитель и ребенок проводят вместе, действительно ценны, наполнены любовью, искренним интересом друг к другу и много дают обеим сторонам. И, кстати, жить ради кого-то очень нездорово. Но это отдельная сложная тема. И повторяю, Счастливые дети вырастают только у счастливых мам и пап. И до тех пор, пока у взрослых имеются тайные и явные комплексы, дети в зоне риска. Ибо ребенок — это идеальный объект и совершенно беззащитная жертва психологических проблем родителей. Чтобы ваши дети были счастливы или как минимум не выросли невротиками, постарайтесь обнаружить и признать в себе какие-то особенности, которые негативно влияют на жизнь вашего ребенка. Например, самооценка дочери напрямую связана с самооценкой матери. Все поправимо. Тревожные родители вполне способны, если захотят, справиться со своими тревогами и страхами и освободить от них детей. Холодные, замкнутые могут иногда вынуть из себя эмоцию и поделиться ею со своим ребенком. Было бы желание. Знаете, некоторые выросли под рассказы родителей о том, как семье тяжело было его растить, как семья из-за него стала хуже жить и отказывать себе в привычных вещах, как стало меньше денег, развлечений, путешествий, как им пришлось то-то и то-то, но они пожертвовали. Когда дети, которым такое внушили, вырастают, сами они часто не хотят иметь детей, потому что уверены, что родительство — это сплошная жертва, борьба за выживание и отказ от собственных интересов. Вот такая каша у людей в головах. Другой вариант, когда родители возлагают на дитя все свои надежды и чаяния в связи с тем, что сами всегда о чем-то там мечтали, но не склалось. Так пыль же мой сын. А бывает еще, что наоборот, родители ого-го, с какими успехами и наградами, и тогда текст в сторону наследника звучит так. У тебя в семье все чего-то достигли, и мы очень рассчитываем, что ты не посрамишь и не уронишь. Это все путь в никуда. Беда в том, что большинство родителей до какого-то возраста сюсюкает с детьми. А когда тем исполняется года четыре, вдруг отказываются понимать, что перед ними ребёнок. И начинают что-то требовать, давить, ждать. Когда хочешь, чтобы дети носили твою фамилию, это нормально. Но когда хочешь, чтобы допели то, что ты не успел, это чревато. Ребёнка, как и себя, надо любить просто за то, что он родился и есть. А все эти амбиции, требования, недовольство сыном или дочкой — явные признаки недовольства собой, собственных неудовлетворенных амбиций и собственной, извините, несостоятельности. У меня трехлетний сын, я вышла на работу, и теперь переживаю, что, может, лучше было дома сидеть, общаться с ребенком. А вы сами хотели выйти на работу? Да, очень хотела. Думала, удастся совместить работу и семью. Это странная идея — совместить. Если человек психически здоров и благополучен, он никогда не подумает «попытаюсь совместить». Он на работе работает и, как может, получает от этого удовольствие. Потом идет домой и радуется возможности пообщаться с семьей. А вот если человек тревожный, депрессивный, он дома парится, что ему завтра на работу, и что он на работе устает и ничего не успевает. А потом на работе страдает, что уделяет мало времени домашним, что дети заброшены и все в таком роде. В общем, если человек несчастен, он найдет повод заморочиться. Если вы хотите сохранить доверительные отношения со взрослеющим ребенком, закройте рот, когда он вам что-то рассказывает. Он сам захотел чем-то поделиться, не надо вставлять замечания типа «а я тебе говорила, как так можно, мы же тебя предупреждали». Спросит совета или комментария — дадите. Не спросит — Просто выслушали и приняли к сведению. Ребенок пошел в детский сад, и расставание по утрам проходит очень драматично. Он плачет, не отпускает меня. Но, как говорят воспитатели, когда я ухожу, он тут же успокаивается и играет со всеми. А вечером, когда забираю, снова сцена со слезами. Почему в 15.40, хотя обещала в 15.30? Почему поцеловала один раз, а обычно три? Посоветуйте, что делать. Советую не раскаиваться и не оправдываться. Забрала, когда смогла. Могла бы вообще не забирать. Шутка. Дело в том, что когда мать сама сомневается, что поступает правильно, и сама себя все время за что-то ругает, пусть и не вслух, у ребенка появляется масса возможностей для манипулирования. И при этом он чувствует себя неуверенно, сам себя накручивает, психика расшатывается. А вот если мать уверенно и спокойно говорит, что иначе не могла, Он успокаивается и принимает ситуацию как есть. Еще и посочувствует вам, если вы задерживаетесь. Что, так и говорить, могла бы вообще не забирать. Это может травмировать? С юмором, с юмором, конечно. Дети, кстати, и шутки лучше понимают. Моя мама позволяла мне самой принимать решение. Я занималась в детстве английским, а потом сказала, что больше туда не пойду, и мама согласилась. Теперь я вижу по своим сотрудникам, что те, кого заставляли учиться, знают несколько иностранных языков и у них больше возможностей для карьерного роста. А я английский выучила только сейчас. Я говорю маме, почему ты меня тогда не заставила? Надо было меня бить. Разве я не права? Когда вам самой понадобилось, тогда вы и выучили. Но по отношению к маме вы продолжаете вести себя как ребенок. Вместо того, чтобы быть благодарной за то, что у вас было здоровое, без нервов, полноценное детство, вы предъявляете претензии. Это инфантильное поведение. Надо учиться самой отвечать за свою жизнь и совершенно правильно учить этому детей. Моей дочке 12 лет. Она хорошо учится, много читает. Это прекрасный, открытый ребенок, но какой-то безалаберный. При том, что дочка не нерассеянная, незабывчивая, она каждый день оставляет портфель в проходе, где все об него спотыкаются. Или сидит, ест яблоко и книжку читает. Дочитала, ушла, а огрызок на книге остался. Как заставить ее быть аккуратной? Заставлять вообще никогда не надо. Надо сделать так, чтобы не вы за ней, а она за вами бегала. Делать замечания, говорить что-то можно только один раз. Если больше, вы только роняете свой авторитет в ее глазах. Дальше надо действовать. Например, как? Например, спрячьте портфель. Ей уроки делать, а портфеля нет. А на завтрак предложите ей тот огрызок от яблока. Слова не работают, только действия. Сыну 9 лет, но я не могу выйти на работу, потому что ни одна няня с ним не справляется. Уроки он сам не делает, на спорт ходит из-под палки. А зачем? Зачем на спорт? Потому что это полезно, даже не обсуждается. А с чем няне не справляются? Когда меня нет, сын ничего не делает, валяет дурака, выводит из себя очень терпеливых нянь. Я вынуждена целыми днями сидеть рядом, чтобы он хотя бы выполнял домашние задания. Если он психически здоров, то в состоянии сам делать уроки. Просто пока вы за него отвечаете, контролируете и чуть ли не сама все делаете, это ваша проблема. Если перестанете, уроки станут его проблемой. Как вы думаете, что будет, если вы перестанете сидеть рядом? Я боюсь, он ничего не будет делать. Вы боитесь это главная причина всего, что происходит. Вы целыми днями обслуживаете свои страхи, чем только усугубляете ситуацию. А что делать? Я бы сказал, отпустите ситуацию. Но вы не сможете, разговарите это даже не обсуждается. Вы уже решили, как должно быть. Или сможете? Попробую почитать что-нибудь на тему Как отпустить ситуацию? У меня трое маленьких детей. Младший ходит в сад, старшие в начальную школу. Каждое утро превращается в испытание. Сборы, завтрак. Хочется наслаждаться общением с детьми, а не подгонять их все время и нервничать. Я много раз рассказывал о том, что школа с самого начала должна быть зоной ответственности ребенка. Это касается и уроков, и опозданий. Пусть ваши дети сами встают, сами завтракают, сами собираются. Вот когда успеют, тогда успеют. В следующий раз поставят будильник на 15 минут раньше или поспешат. Потом они придут в школу, и если они опоздали, там их ждут большие проблемы, столкновения с которыми вы их лишаете, когда подгоняете и нервничаете как бы за них. Если хотите им помочь, перестаньте помогать в сборах. Ребенок по 300 раз спрашивает, понравилось ли мне то, что он сделал своими руками. Это плохой признак? Пока не знаю. Как минимум, признак неуверенности в себе. Что-то еще можете рассказать? Очень часто он пытается жестко строить младшую сестру, за что сам же и получает. А когда младшая родилась, ему сказали, что он теперь взрослый? Да. Тогда понятно, откуда неуверенность и попытки привлечь ваше внимание и вызвать одобрение. Уважаемые родители! Когда у вас в семье рождается второй, третий, пятый ребенок, не говорите старшим, что они уже взрослые. Ни поведением, ни словами не давайте им понять, что, мол, ты уже большой. Во-первых, он хоть и старший, но по отношению к родителям все равно остается маленьким. И это единственно нормальная позиция. А во-вторых, все эти рассказы про «ты теперь за старшего» дети воспринимают как знак того, что их уже не любят или любят меньше. Это болезненно и крайне не неполезно для отношений в семье и его дальнейшей жизни. Дочке все время нужна компания, ничего не может делать одна. В чем наша ошибка? Возможно, вы ее заорганизовали? Попробуйте сделать так, чтобы у нее было не меньше двух часов свободного времени в день. Свободного и от школы, и от уроков, и от кружков. И дайте ей возможность самой себя занимать. Или начать с 15 минут и постепенно увеличивать это время. Она должна стать сама себе интересна Чем раньше, тем лучше. Работайте над этим. А то вырастет, будет чувствовать себя одинокой, цепляться за людей, за отношения. Есть такая опасность. Моя дочка в третьем классе, она хорошо учится, есть успехи в отдельных предметах, но при этом такая медлительная. Все делает последней, не говоря уже о спорте, где она всегда самая последняя во всех забегах. Медлительность не является ни недостатком, ни достоинством. Но, судя по тому, что вас это так волнует, вы совершенно другой по темпераменту человек. Поэтому вас и беспокоит ее медлительность. Вам надо привыкнуть к тому, что вы с ней разные, и спокойно дать ребенку быть самим собой. Мальчик хорошо учится, и ему нравится учиться. Но последнее время он говорит, что у них в классе это стало не круто. Что нам ему говорить? Попробовать рассказать, что делать то, что делают все, и подчиняться большинству — вот это не круто. Но если не поможет, поменять школу.